политика. Название вашей партии навевает мысли о преступных тоталитарных режимах. На самом деле национал-большевизм это как раз как противовес тоталитарному режиму. Это попытка слияния идей национальной справедливости и идей социальной справедливости. Впервые этот термин появился в 1918 году почти одновременно в России и Германии. Руководителем первой национал-большевистской партии был Эрнст Никиш, позднее при Гитлере он сидел в тюрьме. Лидером русского национал-большевизма был профессор Устрялов. Он вернулся в Россию из эмиграции из Харбина и в 1937 году сгинул чисто. Устрялов в свое время переписывался со сталиным письма сохранились. Еще можно прочесть отличную книгу Агузского «Национал-большевизм». Мы взяли это название для партии еще в 1993 году. Если бы, конечно, мы делали партию сегодня или даже несколько лет назад, то уже мы бы не выбрали бы такое название. Я говорил об этом и неоднократно. Но сейчас нет смысла его менять, поскольку уже столько наработано под этим названием. Около 60 человек сидели или сидят в тюрьмах под этим флагом красным с черным серпом и молотом. Бессмысленно менять. Я всегда чувствовал такие вещи, что такое бренд – Любой бизнесмен понимает, что менять название преуспевающей фирмы – это достаточно глупо. «Эдуард, вот я изучал вашу книгу под названием «Моя политическая биография», но, видимо, изучал не очень внимательно. Я толком не понял, какая ваша политическая задача. Вы с вашей партией и вашей задачей хотите установить какой-то другой строй, новый режим и какой же. Может, вы мне это сейчас объясните?» Чтобы это все понять надо прочитать и другие мои книги дисциплинарные санатории это критика западного типа общества убийство часового, другая россия в них описан комплекс идей который в одном интервью безусловно не уместится. ну как-то в общих чертах давайте попробуем в общих чертах все очень просто у нас есть программа партии есть основные цели и задачи их три первое. Это безусловное изменение границ Российской Федерации, поскольку ряд земель, населенных русскими, практически тотально перешли в видение бывших республик Советского Союза. Это, в частности, города Северного Казахстана. До сих пор, несмотря на бегство русских оттуда, они в подавляющем большинстве населены именно русскими. Это места очень богатые. Та же бывшая восточно-казахстанская область, где добываются редкие металлы, И в Альфрам, и в Ропе, и, в Анаде, и уран, не говоря уже о баловянных и цинковых рудниках. Это русский рудный Алтай, который еще Демидов эксплуатировал. Он открыл эти залежи, и это все должно быть наше. Точно так же и в Уральске, который при Пугачеве назывался яицким городком. Наши заводы, наши фабрики. На какую нибудь алма не надо зариться, а вот эти русские города надо вернуть. Они входили в состав омского генерал-губернаторства. И это просто постыдно, что их отдали. Ну и ряд других территорий тоже. Речь идет о Северном Казахстане, о части Донбасса и так далее. Вы что же, предлагаете войной идти на соседей? Можно и войной, а можно и договориться. Обмен людей на территории, территории на людей. Мы 27 миллионов русских оставили за границей. Это надо исправить. Значит, первое – это изменение границ. Второе. Необходимо обновление элиты Сегодняшняя элита состоит из советской номенклатуры В ней мы находим и таких людей, как наш президент В прошлом КГБшник Затем демократ Собчаковского стиля Вице-мэр при Собчаке и так далее Вот эта элита, состоящая из полутора миллионов человек Она не способна ни на что Она не талантлива Она как чудовищная гребница на теле России От нее, безусловно, надо избавиться, всех уволить, заменить свежими силами, взятыми из народа, из провинциалов, из молодежи, как бы из малых сих. К власти должна прийти черная кость. Восстание Пугачева, Разина – это были именно попытки свержения старых элит. Пугачевская в значительной степени было направлено против германизации России Екатериной. Тогда ведь все генералы, сражавшиеся против Пугачева, за исключением какого-нибудь Бибикова или Суворова, все были немцы. В этом, возможно, разгадка того, что происходило. И, наконец, третья цель – это передел собственности в пользу большинства, несомненно. То есть опять обобществление, новая национализация? А ничего страшного в этом нет. Приватизация прошла почти незамеченной большинством народа. А теперь надо все поделить справедливо, поскольку целью любого государства является благо большинства населения, а не 5 или 10%. О чем нам и пишет малявый зэк Михаил Ходорковский? Ему просто прищемили хвост, вот он и пишет. А до этого он с радостью пользовался этими благами. В случае с Ходорковским государство действует не в интересах большинства населения. Идет передел сфер влияния отдельных групп номенклатуры – Заберут у Ходорковского, отдадут другим представителям элиты. А надо действовать в интересах большинства населения. Вот вам вкратце и вся наша программа. Передел собственности, изменение границ России и отстранение от власти теперешней элиты, которая ни с чем не справляется. Вы просто людей хотите поменять, а структуру органов у власти вы планируете оставить? В нашей программе сказано, что, например, Совет Федерации является абсолютно ненужным инструментом. Даже в том виде, в каком он был до Путина. Мы предлагаем заменить Совет Федерации так называемой палатой представителей, по 10 от каждого региона. Это должна быть не выборная должность, а селективная. И туда попадали бы, скажем, религиозные деятели, ученые, представители каких-нибудь тяжелых профессий, шахтеров, например, многодетных матерей, пенсионеров и так далее. Цель палаты представителей – это как бы наводка правительства, государственной думы, президента если таковой останется, на те проблемы, которые реально существуют в каждом регионе. На реальные проблемы, а не на какую-то там хрень и демагогию. Это достаточно разумно. В ряде государств такие палаты представителей исторически были, существовали, они принесли массу пользы. И сейчас они есть в Испании, в странах Латинской Америки, во Франции они были до прихода к власти де Голля. Что еще сказать о нашей программе? Мы считаем, что политические партии не должны проходить никакой регистрации, поскольку это унизительно, контрпродуктивно и приводит просто к удушению политических сил. Пускай радикалы и экстремисты дискутируют в Думе, в противном случае они будут бесноваться на улицах. Что значит «они»? Почему вы так говорите? Вы ведь и сами радикалы чистейшей воды. Мы все равно до конца пытаемся использовать все легальные способы политического существования. В результате, чтобы вести свою агитацию и пропаганду, мы выработали тактику, которую иногда называют «бархатным терроризмом». К примеру, мы захватили на литовской границе вагон, идущий в Калининград. Так мы протестовали против введения визового режима. или акция в ныне сгоревшем манеже в конце лета 2003 когда наши активисты поразили Вишнякова метательными снарядами, закидали его майонезом. Эта акция имела огромный успех, потому что Вишняков – человек, достаточно ненавидимый в народе за свою ложь. Он – маниакальный лакей власти. Такое лицо холодное у него. Он похож на инквизитора из фильма о «Средневековье», Таковым он, очевидно, и является. Но как его мы вздули, как с него согнали спесь. Потом были все эти акции против Касьянова на съезде Единой России. Эти акции кому-то кажутся легкомысленными. Но есть люди, которые от них в восторге. Такая наша тактика – единственный способ существования политической партии, агитации и пропаганды в условиях полицейского режима. К нашим обычным возражениям власти добавляются... еще и факты фальсификации выборов в думу мы основали движение россии без путина и выдвинули программу из семи пунктов в числе первых признание выборов в госдуму недействительными роспуск думы и проведение новых выборов а те выборы мы бойкотировали и всеми доступными нам средствами агитировали за неучастие в президентских выборах поскольку были сфальсифицированы выборы в госдуму я кстати не участвовал и правильно «Эдуард, я вот подумал, раз вы лидер политической партии, которая хочет сменить режим, тогда вам в случае победы придется возглавить страну, вообще говоря. Вы как-то себя к этому готовите?» «Ну, думать, что мы самая большая в России сила, это было бы просто глупостью и несерьезным занятием. Мы готовы действовать совместно с другими оппозиционными силами, в том числе с либералами, коммунистами». Вообще любыми силами, которые противостоят вот этому государству окрика и кнута. Это все очень симпатично, то, что вы говорите. Я бы и сам с удовольствием жил в стране с бескорыстными умными политиками, со справедливым устройством. Но реально ли это? Мы все-таки живем в бедной стране третьего мира. Гражданского общества у нас нет. Население у нас диковатое. Это оговор России и русского народа. Да, у нас немало диких людей, это все верно. Но в любой стране, включая Англию, вы тоже найдете немало диких людей. Но в то же время Англия – страна самого древнего парламентаризма в Европе. Это все мирно сосуществует, и надо приготовиться к тому, что наши дикие люди будут сосуществовать со всеми вполне современными организациями. Эдуард, вот вы требуете свободы творчеству массы. А у нас ведь уже было народное творчество в 1917 году со сменой, как вы любите, элиты, и что? Четыре года страна не работала, людей все жгли, резали друг друга, разваливали экономику. Вы что думаете, это просто так? Это, знаете ли, было необходимо. Революции не происходят ни с того ни с сего. Они – следствие определенной ущербности общества, когда очень многие не удовлетворены жизнью, Не забудьте, что перед этим было крепостное право чудовищное, был абсолютизм отвратительный. А сейчас нам пытаются пудрить мозги убеждать, что царизм – это прям великолепно. В ту эпоху, если студенты собирались на какую-то вечеринку, они должны были уведомить пристава. Вы считаете это нормальным?» Ленин был первый раз задержан и в ссылку отправлен за то, что он 17-летним подростком пришел на встречу симбирского землячества в Казанском университете. А Петра Шевцев за изучение идей, идей, за разглагольствование, за дискуссии о книгах приговорили к смертной казни, заменив ее после гражданской казнью. Вот такая вот хрень. Это... Нормальная была жизнь? Нормальное существование, что ли? Это была чудовищная просто структура русское самодержавие. Да ладно. Что так сажали, что эдак. Лучше не стало. Упразднили царизм. Расстреливать стали больше. Ну, удел человеческий, это и в том числе, и внутривидовая борьба, это заложено в человеке, как зверьки. Зверьки далеко не все имеют внутривидовую борьбу, но в нас это заложено. Вы хотите напомнить о том, что человек – это животное, тварь такая. В нем есть и Божье, вы не перегибайте палку. Речь идет о том, что надо смотреть на человека реалистически. Он агрессивный, но одновременно он способен на самопожертвование. Он защищает ценой жизни не только своих детей и жену. Он может защитить своего друга, свою нацию. В нем есть все. Вся вот эта планка. Но когда раба делают из человека... Это никогда ни к чему хорошему не приводило. Я считаю, революция такой же нормальный способ развития общества, как и эволюция. Революция еще более экономична, чем эволюция. Зачем терпеть в течение поколений, когда можно сделать все сразу одним ударом? Это болезненно, но если посчитать, то, может быть, и меньше жизней человеческих уходят на революцию, чем на эволюцию. Так и что ж хорошего мы получили от революции? Много получили. Россия из какой-то средневековой Индии, какой она была во времена Первой мировой войны. Индии, Индии. Не надо обольщаться. Где-то на задворках Европы была страна. Я когда-то нашел в Париже, живя, старые иллюстрированные журналы французские конца 19 начала 20 -го. Несколько ящиков кто-то из прошлых жильцов квартиры оставил. Так в тех журналах место России среди всяких курьезов, Царь и его казаки между голыми африканскими туземцами, которые курят свои трубки, и выездом турецкого султана. Мы абсолютно были архаичной страной, чудовищной. Революция нас просто рванула и сделала из нас великую державу. А пик вот этой великой державы – это русский солдат на развалинах рейхсканцелярии в Берлине. Есть фотография великолепная, которую я очень люблю. Вот какой путь мы прошли от 17 до 45 -го. Если бы не крестьянский сын Горбачев и кто-то там еще, если бы не эти олухи и недоумки, то мы владели бы половиной мира. Да, владели бы, если бы не кончилась дешевая нефть. Причем здесь нефть? Это называется вульгарный экономизм. У нас все меряют экономикой, не понимая, что у человека есть душа, что у него есть порывы, эмоции. Владимир Владимирович Путин сказал, мы удвоим ВВП, «Похлебка будет менее жидкой, чем она была». Но это упрощенное представление о человеке. И революции, и контрреволюции делали не из-за похлебки, а по другим причинам. Есть в народах, и в нашем народе тоже есть, и чувство гордости, и чувство униженности. Вот сейчас очень сильно чувство униженности. И никакой ВВП никакого отношения не имеет к этому. У нас презирают как бы эмоции, духовную сферу, метафизику, мистику, все это отметается, а между тем это составляет добрых 70% жизни человека, и только 30% определяется его желудком. Не надо думать, что прямо все рабы своего желудка. Эдуард, я сам субъективный идеалист, но вы уж совсем круто заворачиваете. Я не говорю, что вы не идеалист, вы мне задаете какие-то темы, я вам разворачиваю. Скажите, пожалуйста, а когда вы планируете устроить вот такое кровопускание? Я так для справки, хочется быть на всякий случай немножко в курсе. Я не собираюсь устраивать кровопускание. Как? Вы же сколько про грядущую революцию говорите? Со мной надо об этом осторожнее говорить, поскольку я вышел по условно-досрочному освобождению, не надо меня провоцировать на такие разговоры. Все-все-все, я иначе спрошу. Дайте ваш прогноз, когда может случиться революция? Не хочу, но могу сказать, что теперешний режим, я так уничижительно называю строй, который у нас установился, вот в колонии режим, и по всей стране режим, умудрился восстановить против себя активную часть населения, именно активных, пассивные, ну чего там, они традиционно голосуют за ту власть, которая есть. При Сталине, за Сталина, при Горбачеве, за Горбачева, Потом власть перетекла к Ельцину, они голосовали за Ельцина. Смотрите, сначала режим вытолкнул из политики радикалов, вот таких, как мы. И правых радикалов, и левых. Теперь он выгнал из этой политики и вообще отстранил от участия в ней уже и либералов. Даже СПС, яблоко. Процессом Ходорковского этот режим показал, что и богатые не могут быть в безопасности в нашей стране. Ладно, когда вытеснили Гусинского, можно было сказать, это единичный случай. Гусинский пытался влиять на политику путем создания медиа-империи, а Березовский, ну тот вообще интриган. Можно было считать это единичными случаями, но в случае с Ходорковским все эти объяснения, что якобы он лез в политику, полный бред. Он вел себя достаточно разумно, его беда в том, что его бабки понадобились близким к власти людям, так что теперь у нас и богатые боятся режима. но достаточно 10% неиспуганных, чтобы прийти со своими деньгами к оппозиции, чтобы составить заговор. Эдуард, вы такой энергичный, живой, хотя вы и старше меня, я просто завидую вам. Еще я хотел вас спросить. Во-первых, не надо мне завидовать, во-вторых, вы до конца, раз вы уж меня взялись слушать. Я... Мы прекрасно знаем, как у нас проводятся выборы. Я в тюрьме в них участвовал». К нам просто пришли и сказали «распишитесь за бюллетень». Мы расписались. А как я голосовал, не знаю, я даже бюллетень в руках не держал. В общем, не было у нас выборов. А где были, там все подтасовано. Когда нам говорят, что 97% избирателей проголосовало в Ингушетии, я в это просто не верю. Потому что ингуши еще больше ненавидят Российскую империю, чем даже чеченцы. Они еще более несговорчивы, более упрямы. Генерал Ермолов сказал, что ингуши не подлежат перевоспитанию. «Они что, круче чеченцев?» «Круче! Чеченцы, кстати, сами ингушей не очень любят. Это такой упрямый, мрачный народ. А чеченцы иные, у них есть такая рыцарская бравада иногда. Короче, подтасовки. То же самое в Башкирии, Татарстане. Татары – умные, крепкие, самостоятельные люди. Не могли они так проголосовать». Сейчас вообще очень много самых различных людей противостоят этому режиму Путину. Вспомните, в свое время диссидентов-то горстка была, и они достаточно быстро разъели, разломали советское государство. А сейчас все общественные процессы убыстрились. Благодаря телевидению, газетам, интернету не нужны даже десятилетия, счет идет на годы, поэтому я не верю, что Владимир Владимирович с такими замашками государя-императора Николая то ли второго, то ли первого, досидит даже до конца своего срока. «Да ладно, может, все-таки обойдется?» «Не-не, все-таки остается еще надежда. Вот вы говорите, русская интеллигенция недовольна властью. А когда она вообще была ее довольна? Вы можете назвать такое время? Зачем?» «Я говорю о том, что сейчас есть объективные причины, уничтожены политические свободы». Говорить, что у нас выигрышная для интеллигенции экономика тоже не приходится Никогда интеллигенты не жили так плохо Вот вы говорите, уничтожили политические свободы Да их в России и не было никогда Все-таки пора бы к этому привыкнуть И как-то спокойнее к этому относиться Ну, знаете, это не аргумент в споре Вы говорите, никогда не было Вот не было сионизма, а пришел Теодор Герцель Пришел Жаботинский, взяли, создали сионизм Сперва земли у них никакой не было. Но посмотрите, меньше чем за полстолетия появилось государство Израиль. Так кто евреи? Чего ж нам с ними равняться? У нас тоже есть свои евреи. Да и помимо евреев есть у нас прекрасные люди. Не все согласны отводить душу в бутылке Есть люди очень крутые и сильные. Вот я перед вами сижу. Достаточно я крутой? Я не исключение, поймите. Эх, эх, Вот так мы, русские, все бегаем, доменяем один режим на другой, типа, чтоб сразу всем было счастье, а люди смотрят на это и смеются. А я вам говорю, не будет второй советской власти, никто не будет плясать под дудку чекистов. Возможно, возможно. Я, когда читал ваши книги, думал о том, что вот буржуазность – это скучно, уныло, ну, какие-то машины, ну, бриллианты, элитные дома, тоска». А вот революция, романтика, поездки в Сербию на войну – это красиво, это ярко. Возможно, большинству молодежи ближе – это ваша романтика, а не карьера буржуа. Вы не раз говорили, что даете молодежи какой-то идеал, даете возможность стать героем, в отличие от всех прочих. Я сам в юности симпатизировал левым идеям. Мне, возможно, удается давать каким-то людям... Смысл жизни. В основном молодежи, наверное, поскольку взрослых трудно, что называется, сбить с толку, то есть заставить думать иначе. Взрослые, они уже сложились и вобрали в себя массу всякого дерьма ненужного. Как пылесос грязью наполняется, так вот они. А молодые люди лучше воспринимают идеи, которые выражены, например, в моей книге «Другая Россия». Это определенная ненависть к семье, к этой разлагающей социальной ячейке, к русскому обучению бессмысленному, тупому, вообще к государству как таковому, к российскому государству. Вы после долгой жизни в других государствах пришли к выводу, что там лучше? Западные государства более устойчивые и менее дегенеративные. Они не угнетают своих граждан до такой степени. Это в России гражданин всегда был предметом, врагом. Агрессивность в России всегда была направлена на своих – Скажем, американская цивилизация крайне агрессивна, но ее агрессивность направлена вовне. Она предохраняет своего гражданина. Так было в Древнем Риме, знаете, в Риме даже и не все обитатели Италии имели право быть гражданами. Но потом, в конце, они стали варваров брать, и это их сгубило. Так и Соединенные Штаты. А у нас иначе. И крепостное право, и послереволюционный и сталинский период – Это был террор против своего собственного населения. Умные люди давно разгадали эту загадку. Мы живем в морозной стране, где урожаи низкие. Поэтому феодалы вынуждены были отстранять крестьян от дележа продукции. Это все климат. Это климатическая, географическая реальность. «Ну, у вас же нет в программе партии изменения климата?» Нет, я говорю о традиционной жестокости российской государственности, о том, почему она была абсолютистской. Еды на всех не хватало. Четыре месяца только возможно было работать в сельском хозяйстве. И сегодня все то же самое. Ну да, когда солнца нет, мрачные мысли приходят в голову. Февраль, октябрь, мерзкая погода. Хочется кого-нибудь прибить, возле баррикад погреться у костра.